книга вторая мисс Хоклайн Пока они медленно спускались по склону холма к дому, парадная дверь отворилась и на крыльцо вышла женщина. Этой женщиной была мисс Хоклайн, одетая в тяжёлую длинную зимнюю шубу. Женщина стояла и смотрела, как они подъезжают к дому всё ближе и ближе. Гриф с Камероном подивились, что жарким июльским утром женщина ходит в шубе. Женщина была высокая и гибкая, с длинными чёрными волосами. Шоб обустроилось её тело водопада, мои омывало высокие остроносые ботинки. Они были сделаны из лакированной кожи и поскёркивали точно куски антрацита. Они вполне могли вывалиться из горы угля возле дома. Женщина стояла на крыльце и ждала, когда они подъедут. На встречу им она даже не двинулась и не шевельнулась, только стояла и смотрела, как они спускаются с холма. Смотрела на них не она одна. Ещё за ними наблюдали из окна верхнего этажа, когда они оказались в сотне ярдов от дома. Воздух вдруг похолодел. Температура упала градусов на 40. Скачок был внезапный, как бросок ножа. Будто моргнув глазом, пребываешь из лета в зиму. Две лошади, огромные, стая рыжих кур стояли на жаре и смотрели, как они въезжают на мороз всего в нескольких футах подаль. Волшебной дитя медленно подняла руку и нежно помахала женщине, которая ответила ей с такой же нежностью. Когда они были в перерести ярдах от дома, на земле появился иней. Женщина шагнула вперед. У нее было невероятно красивое лицо. Ее черты были ясными и четкими, как перезвон церковного колокола в ночь полнолуния. Когда они были в 25 ярдах от дома, женщина остановилась наверху лестницы, которая восемью ступеньками спускалась к желтой траве, замерзшей, как странное столовое серебро. Трава подступала к самым ступенькам и чуть ли не к самому дому. Стен ей не давали коснуться только снежные сугробы, наваленные возле дома. Если бы не снег... Мёрзлая жёлтая трава была балогичным бы продолжением дома или ковром, таким большим, что и внутрь его несёшь. Трава змерзала много веков. И тут волшебное дитя рассмеялось. Женщина тоже рассмеялась. Какой красивый звук смеха этих двоих. Белый пар из ртов в холодном воздухе. Гериров в камерном Аколиале. Женщина сбежала по ступенькам навстречу волшебному дитя, которое соскользнуло с лошади, точно шкурка с виноградинки, прямо в объятия женщины. Какой-то миг они постояли, обхватив друг друга руками, по-прежнему смеясь. Они были одного роста, одного сложения, волосы одного цвета, с одними чертами, и они были одной женщиной. Волшебное дитя и Мисс Хоклайн были близнецами. Они стояли, обнявшись, смеясь, две прекрасные и нереальные женщины. "Я их нашла", сказал волшебное дитя. "Они отличные" А снег кромаздился сугробами вокруг дома, жарким июльским утром.